Глава третья. Три вещи, которые нужны каждому мужчине. Поддержка, верность и секс. Женщины — сложные существа. Вам нужно все и много всего. И вы ожидаете, что ваш мужчина обеспечит вас этим, даже если вы не объяснили ему, что вам конкретно нужно, или даже если то, чего вы хотели пять минут назад, идет вразрез с тем, чего вы хотите в данный момент. Я часто в шутку говорю, что женщина сможет почувствовать себя по-настоящему удовлетворенной, только когда у нее будет четыре разных мужчины — старик, пугало, половой гигант и гей. Старик будет сидеть с вами дома, тратить свою пенсию на вас, обнимать вас, создавать уют и... Никакого секса. Он на это уже не способен. От него вы получаете финансовую безопасность. Пугало? Этот пойдет на все, чтобы выручить вас отведет детей на кружок, сходит с вами в продуктовый магазин, в выходные вымоет машину, посидит с котом, все, что хотите. Он будет просто счастлив от того, что такая красавица, как вы, просто обращает на него внимание. От него вы получаете время для себя любимой. Он освобождает вас для того, чтобы вы могли сделать все свои личные дела. Далее, половой гигант. Вам нужен сильный, добрый половой гигант. Вы знаете, что он вам даст. Он большой и не очень умный, не может поддержать интеллектуальную беседу, но он накачан с головы до пят и сделает все, чтобы вы стонали от удовольствия. Умопомрачительный секс, вот что вы получаете от него. А вот с парнем-геем можно пройтись по магазинам, поболтать о том, что купил вам старик, по каким поручениям вы послали пугало и как именно вы всю неделю кувыркались с половым гигантом. С геем вы болтаете обо всем улыбочка. Четыре парня, обеспечивающих все ваши потребности, должны принести вам счастье. Я говорю «должны», потому что для женщин счастье не гарантируется даже когда удовлетворяются все их потребности. Мы полностью признаем, что вы вправе в любое время изменить параметры, условия и специфику того, что именно сделает вас счастливыми. Пытаемся приспособиться к этому и, как правило, не можем. В отличие от вас, женщин, мужчины очень простые существа. На самом деле, чтобы сделать нас счастливыми, нужно не так уж много. Фактически есть только три вещи, которые по большому счету нужны каждому мужчине. Поддержка, верность и секс. Всего три. И я здесь для того, чтобы раз за разом говорить вам, что да, все действительно так просто. То, что нам нужно, постоянно и в сущности неизменно. И женщине легко одарить своего мужчину поддержкой, любовью и сексом, потому что это часть ее природы. Поддержка и любовь — это то, что женщины дают инстинктивно и свободно. Вы просто называете это иначе — заботой. Если вы любите мужчину настолько, что готовы заботиться о нем, тогда я бы сказал, вы любите его достаточно, чтобы иметь с ним и интимные отношения. Таким образом, эти три вещи приходят к вам естественно, и это все, что хочет от вас ваш мужчина. Позвольте мне объяснить это по отдельности. Потребность номер один. Ваша поддержка. Мы должны чувствовать, что нас кто-то поддерживает, будто мы короли, даже если это совсем не так. Вы должны понять, что когда мы выходим за дверь, весь мир готов сбить нас с ног. Черный. Белый, желтый, полосатый, любой мужчина, выходя из дома, готов к борьбе. Он может работать на такой работе, где начальник на начальнике, и каждый в любой момент может вручить ему извещение об увольнении, и его жизнь изменится в мгновение ока. Парень, подчиненный вашему мужчине, возможно, просто ищет способ подсидеть его, чтобы самому получать большую зарплату, и ему до лампочки угрожают ли его слова и поступки вашему мужчине. Ваш мужчина может ехать по улице, думая о своем, а затем остановиться, и с ним случится что-то, не подвластное его контролю, или кто-нибудь может попытаться отобрать у него то, чем он владеет. Иначе говоря, мужчина постоянно находится в состоянии боеготовности, оценивая других мужчин, находящихся рядом с ним, готовые защищать все свои достижения, в том числе и вас. Поэтому дома мы хотим расслабиться, На самом деле, все, что мы хотим, это услышать. Милый, как прошел твой день. Спасибо за то, что ты делаешь. Мы нуждаемся в тебе и любим тебя, и счастливы тем, что ты у нас есть. Мы должны чувствовать себя королями, даже если мы ведем себя не по-королевски. Поверьте, чем больше вы позволяете нам ощущать себя кем-то особенным, тем больше мы отдаем вам. Мы просто работаем еще упорнее. Вот так просто. Берите пример с моей мамы. Каждое воскресное утро мой отец стриг меня перед посещением церкви, и когда я, встав со стула, надевал свой костюм и ботинки, выходил в зал, мама, бывало, окидывала меня взглядом и говорила, «Вы только посмотрите на стрижку этого мальчика, просто блеск!» или «Смотри-ка, ты будешь неотразим, когда пойдешь в церковь». Я это усвоил. Если я аккуратно подстрижен, На мне красивый костюм, то выхожу из дома с распрямленными плечами, высоко поднятой головой, потому что мама сказала, что я выгляжу отлично, и отец тоже расправлял плечи, потому что каждое воскресенье мама напоминала ему, что все это благодаря ему, целовала и благодарила его каждое воскресенье. Мужчина хочет слышать от женщины милый, я не могу выразить словами, как я ценю то, что ты делаешь для меня и детей. Эти простые слова придают нам силы, чтобы продолжать делать все, что нужно для вас и семьи. Все, что мы делаем, будь то усердный труд и зарплата, которую мы несем в дом, или нечто более простое, вроде приготовления шашлыков в субботний вечер, или загрузка белья в стирку, все это мы будем делать гораздо чаще и охотнее, если получим за это награду. И эта награда не стоит вам ни цента она просто исходит из сердца. Спасибо, милый, я ценю то, что ты делаешь. Вы даже не подозреваете, как важно это для вашего мужчины. Немного поддержки подвигнет его на то, чтобы захотеть сделать больше. Думаете, наша суровость и нежелание обниматься значит, что нам эта поддержка не нужна? Вовсе нет, нужна и какой мужчина не захочет слышать чаще признание «ты такой большой и сильный, ты все, что мне нужно». Потребность номер два. Ваша верность. Поймите, наша любовь совершенно отличается от вашей, эмоциональной, заботливой, искренней, сладкой, доброй, всеобъемлющей. Женская любовь настолько крепка и плотна, что ложка может стоять в ней. И когда женщина любит, Она верна. Она не может представить себя с кем-то, кроме вас, потому что никто другой ей не нужен. Такова любовь женщины. Но для мужчин любовь — это преданность. Это значит, что, что бы ни случилось, вы будете рядом с нами. Нас увольняют, вы остаетесь с нами. Даже если мы не приносим домой зарплаты. Беседуя с подругами, вы с энтузиазмом говорите, это мой мужчина, я верна ему. А при виде какой-нибудь знаменитости этого плейбоя, сорящего деньгами, самодовольного, сексуального и тому подобное, вы крепче сжимаете нашу руку и говорите от всей души, «Мне не нужны эти лоснящиеся богатые красавцы, потому что мой мужчина для меня единственный и неповторимый». Хм, мы можем только надеяться, что вы скажете именно это. Преданность — это наше понимание любви. Для мужчины преданность и любовь — это одно и то же. Та любовь, которую вы требуете, красива. Но наша любовь не похожа на вашу. Она другая, хотя и остается любовью. И любовь мужчины — это очень сильная вещь, удивительная. Если ваша преданность будет истинной и неоспоримой, мужчина и вправду убьет за вас любого, без колебаний. Потребность номер три — секс. Дело ясное. Мужчины, потребность, секс. Мы любим это. На этой планете нет ничего подобного этому. Нет ничего другого, чего мы бы хотели так сильно и постоянно. Нет ничего подобного этому. Без этого мы просто не в состоянии жить. Заберите наш дом, работу, машину, всех наших крокодилов, но, пожалуйста, пожалуйста, не утаивайте сладенького. Нас не заботит остальное. Нам нужен секс. Мы должны быть физически связаны с женщиной, которую любим, женщиной, которая верна нам и поддерживает нас. И мы делаем это, занимаясь с ней любовью. Эмоциональная сторона, разговоры, объятия, пожатие рук и прижимание друг к другу это ваша прерогатива. Мы делаем подобное, понимая, что это важно для вас. Но поймите, мы, мужчины, устанавливаем связь с помощью секса. И точка. Так мы подключаемся, перезаряжаемся и повторно контактируем. Я не знаю мужчины, которому бы это было не нужно. Спросите любого парня, важен ли секс в отношениях, и тот, кто ответит отрицательно, лжет. Я, например, еще не встречал такого. Если вы встретите, поместите такого парня в музей, это уникум. Но большей части мужчин секс нужен как воздух. Вы протянете без этого в лучшем случае месяц. А затем... Он получит это у кого-нибудь другого, если только вы не ждете от него ребенка. Говорю вам, банды основаны на поддержке и преданности. Парни собираются в банды, основанные на этих двух вещах. Единственной недостающей вещью является секс, и именно поэтому в бандах появляются девушки. Подобное происходит и в клубах байкеров, и среди любителей кантри, и у масонов, и в тайных братствах. Весь мужской мир построен на этих трех принципах. Нет ни одного дня в неделе, когда, проснувшись, мы бы не стремились к этому. Скажем, вы не член братства А, но вы влиятельный представитель братства Б, который минимум в течение шести недель так и не принес клятву преданности братству А, но вы облачились в их цвета. Допустим, они узнают, что вы не дали такой клятвы, не прошли посвящение. Знаете, что произойдет, когда эти ребята узнают, что вы не член братства? Что вы предали их доверие, их цвета? Вам не продержаться и дня. Придите еще разок на их сборище и все увидите. Придите-ка в кантри-клуб, если вы не его член. Верность, поддержка, из этого состоят мужчины. Но ни один из них не может прожить без секса. О, он подождет, если у вас месячный. Если, конечно, он вас любит. Если ему все равно, он не будет пытаться получить ваши ласки, он просто получит их у другой. Но если он любит вас, а вы дозируете секс и не делаете того, что вы делали, когда начали встречаться, то он найдет кого-то другого, кто будет делать это. Поверьте, он скажет всем, что «это моя девочка», но между тем, у него будет другая женщина, которая будет готова дать ему то, что он хочет и в чем он нуждается. Секс. Поймите правильно, мы не животные. Мы знаем, что обстоятельства переменчивы, что вы забеременели, и врач говорит, что нужно подождать шесть недель, или у вас месячные, ваши гормоны капризничают, и вы не в настроении. Но нельзя вечно придумывать отговорки. Вы можете, если хотите водить мужчину за нос, но как бы он не любил вас, семью, свою роль хозяина дома, если вы начнете дозировать секс, обязательно возникнут проблемы. Мне недавно стукнуло 50, но я говорю вам прямо сейчас, в этом вопросе не сдерживайте меня и не водите за нос. В моем возрасте я хочу этого реже, потому что занят, руковожу компанией, у меня есть график, который нужно соблюдать, я часто бываю в разъездах, на сцене, на радио, пишу книги, занимаюсь собственным благотворительным фондом, словом, я не сижу на месте. И в моем возрасте Я не могу позволить себе впутываться в проблемы, мысленно, эмоционально или духовно. Ад для меня уже не вариант. Я делаю все, что могу, чтобы прийти к вратам рая, и сейчас это может произойти в любой день. Если я начну впутываться в проблемы, у меня может случиться инфаркт, и я уже не войду в свой дом. Истина в том, что если я не могу снять свое напряжение дома, возникнут проблемы. Если, помолившись, я пытаюсь побудить вас дать мне немного сексуальной разрядки, а вы ищете причины, почему вы не можете этого сделать, то что-то между нами изменится. Готов спорить, что в вашей семье случается нечто вроде ночи напролет, в течение всей недели вы сидели у постели больного ребенка, а другого ранним утром перед работой провожали в школу. Каждый рабочий день вы бились со своими коллегами и начальником, улучшая 15 минут, чтобы проглотить скудный обед. Затем в час пик поехали домой, чтобы заняться своей второй работой, приготовить обед, проверить домашнее задание у детей, постирать и так далее и тому подобное. И к тому моменту, когда придет ваш мужчина, последнее, о чем вы думаете, это положительный отклик на то, что одна моя знакомая называет похлопыванием по плечу. «Вы знаете, о чем я говорю», — сказала она. Это когда вы, утомленная, наконец, падаете в постель и мечтаете лишь о том, чтобы просто посмотреть любимое телешоу, он вдруг похлопывает вас по плечу. Караул! Однако моя подруга попросту не догадывается о том, что ее мужу тоже надоело похлопывать по плечу. Он ведь тоже работал весь день, не меньше вашего. И хотя, возможно, он и не сделал столько же по дому, но что-то тоже сделал, и ему, как и вам, тоже нужно расслабиться. Ей нравится телевизор, ему секс. Она устала этим заниматься, он устал от того, что этим не занимается. Если она расслабляется дома перед телевизором, он расслабляется вне дома с другой женщиной. Я не говорю, что он поступает правильно, но как мужчина я его понимаю. И если бы я был в их спальне перед тем, как вскроется все уродство, их обман, я дал бы один мудрый совет. Благодарите тех, кого любите. Это значит, что если мужчина видит, что у его женщины был трудный день и ей не помешала бы помощь по дому, он должен внести свою лепту. Если она готовит, он моет посуду. Если она гладит на завтра одежду для детей, он помогает им с уроками. Если она укладывает детей в постель, он укладывает в постель свою жену, помогает ей принять душ, позволяет ей расслабиться, выпив бокал вина, делает все, чтобы она поняла, что секс с любимой женщиной Для него не просто разрядка, а акт любви. И она, возможно, с большей готовностью захочет отплатить тем же, не раздражением, а упоительным легкомыслием и раскованностью от осознания того, что значит быть желанной. Но поймите, что ни один мужчина не будет каждый вечер угощать свою жену, чтобы заняться с ней сексом. Это неблагоразумно. Иногда он просто захочет иметь вас без всяких преамбул, без того, чтобы его вынуждали чувствовать себя еще одним пунктом в вашем перечне дел. Каждый мужчина просто хочет получать это от своей женщины. Каждый. Без исключения. «Вы можете делать покупки для нас». Готовить ужин каждый вечер и следить за тем, чтобы наше любимое арахисовое масло всегда стояло в кухонном шкафчике, подчеркивая тем самым, что вы помните о наших пристрастиях и заботитесь о нас. Но когда наш день не складывается, нам на самом деле нужны от вас всего лишь три вещи. Если, приходя домой, я получаю их, то я готов ради вас на все. Если женщина не делает этих трех вещей для своего мужчины, я могу обещать вам. Он найдет другую, которая будет это делать. Мы не можем выжить без этих вещей. Не 90 дней, ни сколько. Вам может не понравиться то, что я говорю, но спросите любого мужчину, верно ли это. И он ответит вам просто. Верно. Поддержка, преданность, секс. Если вы обеспечите эти три вещи то рядом с вами будет мужчина, который сделает для вас все, что вы хотите. Вот и все.